глуховской певческая школа не безинтересна в первую очередь, потому что именно здесь свои первые шаги в музыке начал Дмитрий Бортнянский. Дом, где он рос, как мы знаем, располагался в самом бойком месте города. Сюда захаживали многие именитые глуховчане, семья жила в достатке. На застолье средств хватало, бывали в доме и купцы, и знатные мещане, и служилые казаки. Степан Васильевич пользовался особой доверенностью кирилл Григорьевича Разумовского и бывал неизменно принят при его дворе тепло. В обязанности его, как поставщика, входила доставка лучших продуктов к столу Гетмана, а также всевозможного обмундирования. Отличия Бортнянского-старшего были налицо. Однако до последнего времени он лишь числился при казацкой Глуховской сотне, но не входил в нее. В январе 1755 года Степан Васильевич направил разумовскому свое прошение о зачислении его в состав казачьего войска, где обязался служить Розумовскому всероссийскому и императорского величества престолу в войсковом звании которое от сотенного глуховского правления запрошено было в минувшем 754 году марта дня 23 в генеральную войсковую канцелярию Заслуги Бортнянского были признаны, и сам Кирилл Григорьевич Разумовский приложил свою гетманскую руку к указу, в котором приписывалось присвоить Степану Васильевичу положенное ему восковое звание и внести его в список казачьей всей Глуховской сотни. С этого дня Бортнянские стали полноправными жителями гетманской столицы. В то время сыну Дмитрию шел уже четвертый годок. Еще ничто не предвещало будущих способностей мальчика. Такой же, как все стрижные наголо парубок, он в сопровождении кормилицы прогуливался по улочкам, часто заигрывался в саду, с любопытством всматривался в кипучую городскую жизнь, вслушивался в песнопение, когда по воскресеньям родители брали его с собой к обедне. Первые ростки неожиданного таланта домашние приметили едва исполнилось Дмитрию шесть лет. Да и то лишь потому, что проявляла внимание к этому матушка, имевшая любовь к музыке и часто певшая на голоса со своими подругами украинские и казацкие многоголосные песни. А примечено было, что отрок обладает прекрасным чистым голосом, да к тому же еще и поет правильно, без фальши, причем схватывает мелодии буквально на лету, даже повторять не надо». Порой, едва услышав какую-либо песню, начинает напевать различные варианты темы, да так увлечется, что Степан Васильевич и скажет сгоряча. «Ну что, казак, не надоело ли глотку драть?» «Пусть поет», — вмешивалась матушка. «Выйдет голосом, отдадим в певческую школу, вот и толк будет». «Толк будет, ежели пойдет он по военному казацкому делу», — отвечал отец. «Смешно сказать, единственный сын — наследник, да в певче». «Что ж тут такого?» Певчие нынче в почете. У Кирилла Григорьевича в хоровой капелле вон сколько хлопцев спевают. Многие из именитых семей казацких. Сие дело ничуть не зазорно. Степан Васильевич не любил говорить на эту тему, а потому быстро завершал неожиданно возникшую беседу. «Мало тебе, что первенец твой, Иван, пропал где-то там, в столице, по музыкальному делу. Теперь и второго хочешь туда же. Нечего говорить, не пойдет он в певчие». Марина Дмитриевна обычно не отвечала. Продолжала вышивать узорочным шитьем занавеси для окон или иное, что из рукоделия. Через несколько месяцев привели Бортнянский и Дмитрия в певческую школу. Прослушивал мальчика сам регент, который тут же отметил, «Иные силком тащит детей своих, петь заставляют, думают, что можно из дурного дерева сделать хорошую бандуру. Не разумеют люди, что талант богом дается, и никакие учителя ему не поспособствуют. Так берете мальца или нет?» «С надеждой на возможный отказ», — спросил Степан Васильевич. Я бы не взял, мест у нас нету. Да как не взять это чудо природы? Ведь парубок сей, словно из чистого золота, вылеплен, талантом наделен истинным. Такого дыш конта редко сыщешь. Неделю спустя Дмитрий Бортнянский был зачислен в глуховскую певческую школу и поставлен на довольствие. Училось ему легко, принуждать не надо было. Ко всему проявлял новичок большой интерес. До пения был охотен, а сие было главным — ибо не столько учение, сколько постоянная служба была правилом для глуховских шкалеров. Еще в 1755 году Кирилл Григорьевич основал в Глухове музыкальную капеллу, куда входили и хор, и оркестр, набирали в глухов и взрослых певчих. Во всех была нужда, чтобы в обучении пения не учинилась остановки. Пели часто, по воскресеньям и праздникам, много и регулярно. Обучение напоминало постоянную работу. Основная методика сводилась к следующему утверждению. «Нет лучше способа научить делу, чем исполнять его постоянно». Глуховские солисты имели громкую славу. В Гетманском домашнем театре пели известные мастера. Блистали в свое время голосами Гаврила Головня и Марк Полторацкий. Недаром их ждали большие перемены и признания при высочайшем дворе. Известностью пользовались Белгородский, Богданович, Иванов, Котлеровский, Марченко, Росовский, Харченко... Юный Дмитрий Бортнянский примечен был сразу. Не было и речи о том, чтобы отставить в сторону и не дать возможности развиться его таланту. Уже в первых же своих выступлениях он показал все имеющиеся у него возможности и задатки, а потому часто выставлялся в качестве солиста. Без сомнения, уже в глуховской школе Бортнянский начал заниматься на одном из музыкальных инструментов. Скорее всего, на скрипке ибо именно этот инструмент столь способствует развитию слуха, а в дальнейшем приобретению навыков и умений в области композиции. Почетно и лестно было находиться в стенах певческой школы. Уже достаточно известными стали иные ее выпускники. Не тогда,